Глава 42. Всего лишь Флер. Но что касается Иши Элина, его роль в их зарождении была важнейшей. Он быстро осознал последствия того, что люди получат доступ к потокам, и вынудил их объединиться в особые группы. Он, обладающий слишком великой силой, объявил во всеуслышание, что уничтожит всех и каждого, кто не согласится связать себя предписаниями и законами. Из слов сияния. Глава 2, страница 4. Шалан разбудила гудение. Она открыла глаза и обнаружила, что лежит, свернувшись клубочком, в роскошной постели в особняке Себариаля. Девушка заснула в одежде. Гудел узор, расположившийся на одеяле рядом с ней. Он казался изысканной вышивкой. Занавески на окнах были задернуты. Шалан не помнила, что сделала это, и снаружи было темно день ее прибытия на равнины превратился в вечер кто то входил спросила она садясь и отбрасывая с глаз непокорные рыжие локоны «М -м -м, много кто теперь ушли шалам встала и побрела в свою гостиную очи эш девушка едва заставила себя ступить на чистейший белый ковер что если она оставит следы и испортит его много кто о которых упомянул узор не убрали еду со стола. Ощутив внезапный жуткий голод, Шалан уселась на диванчик, подняла крышку с подноса и обнаружила плоский хлеб со сладкой начинкой. К нему прилагались разные соусы. «Напомни мне поблагодарить Палану утром. Эта женщина божественна!» М -м -м «Нет, по-моему, она...» а -а, «А, а, преувеличение!» «Ты схватываешь на лету», — похвалила Шалан, а узор превратился в трехмерный сгусток извивающихся линий и повис рядом с нею над диваном, словно мяч. «Нет», — прогудел он, — «я слишком медлителен. Ты предпочитаешь одну разновидность еды другой. Почему?» «Из-за вкуса», — ответила Шалан. «Я должен понимать это слово. Но на самом деле не понимаю. Вот буря. Как же объяснить вкус? Вкус, он как цвет, который видишь ртом». Она скривилась, и это была ужасная метафора. «Прости, у меня проблемы с сообразительностью на голодный желудок». «Ты сказала «на желудок», — проговорил узор. «Но я знаю, что на самом деле имелось в виду не это. Контекст позволяет мне понять смысл произнесенного тобой. Можно сказать, что фраза сама по себе — обман». «Это не обман», — возразила Шалан. «Ведь все понимают и знают, что это значит». Мм, таковы лучшие из обманов». «Узор», — заметил Веденко, отломав кусочек плоского хлеба. «Иногда ты такой же вразумительный, как Бавец, который пытается цитировать древнюю воренскую поэзию». Рядом с блюдами лежала записка, в которой говорилось, что Ватах и его солдаты прибыли и размещены в здании по соседству. Ее рабов временно присоединили к слугам в особняке. Жуя хлеб, он был очень вкусный. Шалан направилась к сундукам, намереваясь распаковать свои вещи. Но стоило ей открыть первый же сундук, как в нем обнаружился мигающий красный огонек — Дальперо Тин. Шалан уставилась на него, видимо, тот же человек, который поставлял Тин сведения. Вероятно, это женщина. Хотя, поскольку станция осведомления находилась в Ташике, писать мог и не Воренец. С ней мог связываться и мужчина. Она знала так мало. Ей придется быть очень аккуратной. Вот буря. Даже если соблюдать осторожность, ее все равно могут убить. Но Шалан устала от того, что ее все время запугивают. Эти люди что-то знали про Уритеру, и это была лучшая зацепка Шалан, опасная или нет. Она достала перо, подготовила доску с бумагой и разместила его в нужном месте. Как только девушка повернула самосвет, чтобы показать, что все готово, Перо зависло в неподвижности. Увы, оно не писало. Человек, который хотел с ней связаться, отошел. Перо могло вот так мигать часами. Ей придется подождать, пока он вернется. — Как неудобно! — прошептала Шалан и улыбнулась своим словам. Неужели она и впрямь жалуется из-за того, что нужно подождать несколько минут ради сеанса мгновенной связи через полмира? — Надо будет придумать, как связаться с братьями. «Без дальпера это будет удручающе медленно. Может, она сумеет передать им сообщение через одну из этих станций осведомления в Ташике, используя другого посредника?» Она снова уселась на диванчик, положив перо и письменную доску рядом с подносом с едой, и принялась просматривать стопку предыдущих сообщений, которыми Тин обменялась с далеким незнакомцем. Их было немного. Тин наверняка периодически уничтожала донесения. Оставшиеся содержали вопросы о ясне, доме-довар и духокровниках. Шалан бросилась в глаза одна странность. То, как Тин рассказывала об этих людях, не было похоже на связь вора с теми, кто единожды ее нанял. Мошенница говорила о необходимости наладить отношения и сблизиться с духокровниками. «Узор», — прогудел узор. «Что?» — Шалан глянула в его сторону. Узор, повторил он, в словах. Ммм. Mm. На этом листе? Спросила девушка, поднимая страницу. На этом и на других. Видишь первые слова? Шалан нахмурилась, изучая листы. На всех беседа начиналась с того, что далекий осведомитель задавал тин вопрос о здоровье или делах. Она каждый раз отвечала простыми словами. Я не понимаю. Они составляют группы пятерки, пояснил узор. Квинтеты из букв. М -м -м. Каждое сообщение следует узору. Первые три слова начинаются с одной из букв квинтета. В ответе, Тин, два слова начинаются с оставшихся букв. Шалан еще раз все просмотрела, но не увидела того, что заметил узор. Тот снова все объяснил, и ей показалось, что она поняла, но закономерность оказалась слишком сложной. «Это кот», — сделала вывод Шалан. В этом был смысл. Следовало убедиться, что на другом конце линии связи находится правильный человек. Девушка залилась краской, сообразив, что едва не испортила все. Если бы узор не заметил шифр, если бы даль перо тотчас же начала писать, шалан бы выдала себя. Она не справится. Невозможно влиться в банду, достаточно умелую и могущественную, чтобы покончить с самой ясной. «Это попросту выше ее сил, но она должна!» Шалан достал альбом и начала рисовать, позволив пальцам двигаться самостоятельно. «Нужно стать старше, но не намного. Она будет темноглазой. Прохожие заметят незнакомую светлоглазую, если та будет разгуливать по лагерю. У темноглазой больше шансов остаться незамеченной. Правильным людям, конечно, она может намекнуть, что пользуется глазными каплями. Темные волосы» длинные, как ее настоящие, но не рыжие. Тот же рост, тоже телосложение, но совсем другое лицо. Лицо женщины, видавшей виды, как тин. Шрам поперек подбородка, более угловатые черты, некрасивые, но и не уродливые, более заурядные. Девушка втянула свет из лампы возле себя, и прилив сил позволила рисовать быстрее. Это было не возбуждение, это необходимость идти вперед. Художница закончила рисунок широким росчерком, и обнаружила, что со страницы на нее глядит лицо, почти живое. Шалан выдохнула свет и почувствовала, как он окутал ее, кружась. На миг у нее все расплылось перед глазами, и она видела только тускнеющее свечение бури света. Потом он исчез. Шалан не почувствовала никаких изменений. Потрогала лицо. На ощупь оно было таким же. «Неужели она...» Локон волос на ее плече был черным. Шалан уставилась на него, потом встала, одновременно испытывая нетерпение и робость, прошла в ванную комнату и приблизилась к зеркалу, глядя на преображенное лицо с загорелой кожей и темными глазами. Лицо с ее рисунка, которое обрело цвет и жизнь. «Работает», — прошептала девушка. «Это было посерьезнее, чем спрятать прорехи на платье или прибавить себе лет. Это полное преображение. Что же мы можем с этим сделать?» «Все, что сумеем вообразить», — ответил узор с ближайшей стены. «Точнее, что сможешь вообразить ты. Мне плохо удается небывалое, но оно мне нравится. Мне нравится его вкус». Он, похоже, был очень доволен последним замечанием. Что-то было не так. Шалан нахмурилась, подняла рисунок и поняла, что не прорисовала одну сторону носа. Светоплетение там не закрывало ее нос полностью, и сбоку получилась расплывчатая дыра. Она была маленькой, скорее всего, ее приняли бы за странный шрам. Но для Шаланды разияла и оскорбляла ее художественный вкус. Девушка ощупала нос. Он получился чуть больше ее собственного, и пальцы проникали сквозь него, касаясь ее настоящего носа. Изображение было совершенно бесплотным. Если она быстро проводила пальцем через кончик фальшивого носа, тот расплывался облачком бури света, точно дым, который сносило в сторону порывом ветра. Она убрала палец, и изображение восстановилось, хотя дыра сбоку никуда не делась. Неряшливый рисунок получился, — Шалан спросила. «Как долго это продержится?» «Оно питается светом», — прогудел узор. Шалан вытащила сферы из потайного кошеля. Они все были тусклые. Наверное, она их использовала во время разговора с великими князьями. Она взяла одну из лампы на стене, заменив тусклой сферой того же достоинства, и сжала в кулаке. Девушка вернулась в гостиную. Ей, конечно, понадобится другая одежда. «Темноглазая женщина не стала бы...» Начала писать. Шалан поспешила к диванчику, и у нее перехватило дыхание, когда появились слова. «Думаю, кое-что из сегодняшних сведений пригодится». Простое вступление, следовавшее правильному коду. Ммм, зажужжал узор. Ей нужно было, чтобы первые два слова в ответной реплике начинались с правильных букв. «Но и в прошлый раз было то же самое», — написала она, — «В надежде, что следует коду». «Не переживайте», — ответил осведомитель. «Вам это понравится, хоть время и поджимает. Они хотят встретиться». «Хорошо», — написала Шалан, расслабившись и благословила те часы, которые Тин потратила, чтобы научить ее подделывать документы. Она схватывала на лету, поскольку это было разновидностью рисования. Но наставление Тин теперь позволили ей продемонстрировать свои способности, подделав неряшливый почерк мошенницы. Тин, они хотят встретиться сегодня ночью, выявила Даль Перо. Сегодня ночью? А, который сейчас час. Часы на стене показывали половину первого ночи. Это была только первая луна, что восходила сразу после наступления темноты. Она взяла Даль Перо и едва не написала «Не знаю, готова ли я», но вовремя спохватилась, Тин бы так не выразилась. «Я не готова», — вывела девушка вместо этого. «Они настаивают», — сообщила Сведомитель. «Вот почему пришлось связаться с вами немедленно. Похоже, сегодня прибыла ученица Ясной. Что случилось?» «Не твоя забота», — написала в ответ Шалан, подражая тону, в котором Тин обычно вела эти разговоры. Человек на другом конце был слугой, а не соратником. «Разумеется», — написала Дальперо, — «но они хотят встретиться сегодня ночью. Если вы откажетесь, это может означать разрыв всех связей». «Буря, отец, сегодня ночью». Шалан провела рукой по волосам, не отрывая взгляда от страницы. «Хватит ли у нее силы и мастерства сделать это сегодня ночью? А изменится ли что-нибудь, если она будет ждать?» С колотящимся сердцем она написала, «Я считала, что питомица ясны в моей власти, но девчонка меня предала. Я чувствую себя плохо, но пошлю навстречу свою ученицу». «Еще одна», — написала Дальперо, — «после того, что случилось с Си? Как бы там ни было, я сомневаюсь, что им понравится встречаться с ученицей». «У них нет выбора», — написала Шалан. Возможно, она смогла бы создать вокруг себя светоплетение, которое сделало бы ее похожей на Тин. Но Веденка сомневалась, что готова к чему-то вроде этого. Притвориться выдуманной личностью будет достаточно трудно, но подражать настоящему человеку ее точно раскроют. «Я сейчас узнаю», — написал осведомитель. Шалан ждала. В далеком Ташике ее собеседник или собеседница должны были взять другое перо, действуя как посредник между ней и духокровниками. Девушка коротала время, разглядывая сферу, которую принесла из ванной комнаты. Ее свет немного потускнел, чтобы поддерживать это светоплетение, придется носить с собой много заряженных сфер. Дальперо опять начала писать. «Они согласны. Вы сможете быстро добраться до военного лагеря Себореаля?» «Думаю, да», — написала Шалан. «Почему там?» Он один из немногих, где ворота не закрываются на ночь. Там есть дом, где наниматели встретятся с вашей ученицей. Я нарисую карту. Пусть ваша ученица прибудет, когда Салас достигнет зенита. Желаю удачи». Последовал рисунок с указанием местоположения. «Салас в зените? У нее всего двадцать пять минут. Она совсем не знакома с лагерем». Шалам вскочила, потом застыла. Она не могла отправиться так, одетая, как светлоглазая дама. Девушка поспешила к сундуку Тин и принялась рыться в одежде. Через несколько минут Веденка стояла перед зеркалом в просторных коричневых брюках и белой рубашке на пуговицах с тонкой перчаткой на защищенной руке. Она чувствовала себя голой с недостаточно прикрытой рукой. Брюки были неплохой вещью. У нее дома темноглазые женщины надевали их, когда шли работать на поля, хотя светлоглазую в брюках она не видела ни разу. Но вот перчатка... Девушка вздрогнула и заметила, что фальшивое лицо краснеет вместе с ее собственным. Но сморщился, когда она кривилась. Это было хорошо, хотя Шалан надеялась, что сумеет скрыть свое смущение. Маскировку завершил один из белых плащей Тин. Жесткая ткань достигала верхушки ее ботинок, и она подвязала плащ на талии толстым черным поясом из свиной кожи, так что полы почти сомкнулись. Так его носила мошенница. Напоследок Шалан заменила сферы в кармане заряженными из комнатных ламп. на носу все еще беспокоил ее. «Надо чем-то прикрыть лицо», — подумала она и бросилась обратно к сундуку. Там девушка раскопала белую шляпу блата, ту самую, у которой поля слегка загибались кверху. Шалан понадеялась, что на ней шляпа будет смотреться лучше, чем на блате. Она ее надела, и, вернувшись к зеркалу, осталась довольна тенью, которая падала на лицо. Впрочем, вид был слегка нелепый, как и весь этот наряд. Перчатка на руку, брюки. Плащ смотрелся внушительно на Тин. Он указывал на опыт и чувство вкуса. Шалан в плаще выглядела так, словно притворялась кем-то другим. Она знала, что под иллюзорной завесой кроется перепуганная девчонка-провинциалка из Яки-Веда. «Авторитет?» Не настоящая вещь, зазвучал в ушах голос ясный. Он всего лишь флер, иллюзия. Я могу создавать для них эту иллюзию, как и ты. Шалан выпрямилась, поправила шляпу, вернувшись в спальню, рассовала по карманам несколько вещей, включая карту с указанием пути. К счастью, ее покои располагались на первом этаже. Девушка открыла окно. Ну, начнем прошептала она узору и отправилась в ночь.